Перед Рождеством так классно. Обычно папа говорит мне, что Дед Мороз очень бедный и не сможет подарить мне всю кучу потрясных вещей, которые я прошу. Но в этом году будет очень классно, потому что папа обещал, что я получу всё, что захочу. Сегодня в школе был последний день перед каникулами. «А у Жуфруа очень богатый отец, который каждый год покупает ему всякие штуки. Но мы, конечно, не завидуем, потому что Жуфруа хороший товарищ, и все равно нечестно, что этому болвану все время что-то дарит, а нам только на день рождения, на Рождество или когда мы по сочинению первые. А это бывает нечасто, потому что первый всегда Аньян, учительский любимчик». Жуфруа не успел рассказать нам про свои летческие очки, потому что зазвенел звонок, и ему пришлось идти строиться, чтобы отправляться на урок». А в классе учительница рассердилась, потому что Жофруа и Эд болтали. Жофруа, Эд, крикнула учительница. Вы хотите провести рождественские каникулы в школе? И я не могу, мадмозель, сказал Жофруа. Я завтра уезжаю на горнолыжный курорт. Как бы не так, сказал Эд. Если тебя оставят на каникулы, ты, как и я, никуда не поедешь. Но «Ну вот ещё, сказал Жофруа. Мать отца же заказал гостиницу и билеты на поезд, так что вот. Тихо, закричала учительница. Что за поведение? Никола, я не мешаю вам разговаривать. Да что с вами сегодня? Вы как с цепи сорвались. Ещё одно слово, и я всех оставлю на каникулы в школе, не взирая на любые горнолыжные курорты. Ага, сказал Эд. И учительница поставила Жевроа и Эда в угол. по обе стороны от своего стола, потому что в одном углу около доски стоял кватер, которого вызвали отвечать. Он всегда встает в угол, когда отвечает у доски. А в другом стоял Руфиус за то, что бросил Мексану записку. На перемене поговорим. И учительница увидела записку. Она не любит, когда на уроке передают записки. Она говорит, что если хочется сказать что-то важное, то надо дождаться перемены. А потом прозвенел звонок, и учительница разрешила всем выйти, даже тем, кого наказала. «Она классная наша учительница». А еще, я думаю, ей иногда хочется побыть в классе одной. Во дворе Мексан спросил Руфеса, что тот хотел ему сказать. Но Руфес сказал, что не желает ничего говорить всяким болванам из-за глупостей, которых учительница подбирает записки, и что это все, что он хочет ему сказать, и больше ему сказать нечего. Пока Мексан требовал от Руфеса сказать ему то, что он хотел ему сказать, мы столпились вокруг Жифруа, который надел летческие очки и рассказывал, что в них будет кататься на лыжах. «Ты умеешь кататься на лыжах?» Спросил я его. Пока нет, ответил Жевро. Но на курорте меня инструктор научит. И потом я буду участвовать в соревнованиях, как те типы, которых показывают по телику. Они ездят очень быстро, поэтому нужны лётческие очки. Не трепесь, сказал Эд. Жевро это не понравилось. Ты просто завидуешь, сказал Жевро. Не смеши меня, сказал Эд. Если я захочу, то прошу летческие очки на Рождество, и у меня их будет целая куча. — Не трепись! — закричал же Фроа. — Кто не катается на лыжах, тому нельзя иметь летческие очки. — Ну да, я постесняюсь, — сказал Эд. — Я попрошу лыжи, и тогда летческие очки мне будут нужны еще больше, чем тебе, потому что я буду ездить быстрее тебя. Они подрались, и прибежал Бульон. — Маленькие балбесы! — закричал Бульон. Разве так ведут себя под Рождество? Вы что, так и будете до самого конца биситься как дикари? И, кстати, из-за чего драка? Смотрите мне в глаза и отвечайте. Он говорит, что будет ездить на своих дурацких лыжах быстрее, чем я, закричал Жфроа. "Я снам", сказал бульон тихо. "Вы оба мне проспрегаете. Я не должен орать глупости во время перемены". вести себя как вандал и драться в школьном дворе по любому глупому поводу. Во всех временах и во всех видах. Это после каникул, а сейчас в угол. — Но я же еду на горнолыжный курорт, — сказал Жифруа. — Не трепись, — сказал Альцест, и Бульон отправил его в угол. — А я, — сказал Клотер, — напишу Деду Морозу. Пусть он подарит мне приключатель скоростей для моего велика. «Кому ты напишешь?» — спросил Жаким. «Ну, Деду Морозу», — ответил Клотер. «А кого, по-твоему, мне еще просить? О переключателе скоростей». «Не смеши меня», — сказал Жаким. «Я тоже так думал, когда был маленьким, а теперь я знаю, что Дед Мороз — это мой отец». Клотер посмотрел на Жакима и покрутил пальцем у виска. «А я тебе говорю, что сам видел!» — закричал Жаким. «В прошлом году я проснулся, и дверь в комнату была открыта». И я видел, как мой отец кладёт подарки под ёлку. Правда, ёлка чуть не упал на него, и отец сказал плохое слово. "Эй, парни", сказал кватер. Он трепещет, что его отец это дед Мороз. "Слушай, не смеши же меня. Может, ты видел своего отца, а я в одном магазине видел Деда Мороза с белой бородой и в красной шубе. И даже сидел у него на коленях, хоть чуть не упал, когда он спросил меня, как я учусь в школе. И это был не твой отец". «Конечно, это был не мой отец!» — закричал Жаким. «Мой отец бы не позволил, чтобы всякие придурки залезали к нему на колени». «А я?» — сказал Клотер. «И не захотел бы садиться на колени к твоему отцу даже за деньги. И вообще, если бы он залез к нам в дом и стал крутиться под нашей елкой, мой отец вышвырнул бы его за дверь». «А ну-ка, повтори, что ты тут болтал про елку?» — сказал Жаким. И прибежал Бульон, потому что Клотер и Жаким стали лупить друг друга. «Если мой отец захочет крутиться под твоей елкой, твой отец ему не сможет помешать!» — кричал Жаким. «А чтобы сесть к моему отцу на колени, тебе еще надо постараться!» «Пусть он побережет свои колени!» — кричал Клотер. Бульон стал красным, показал на конец двора и сказал, не разжимая зубов. «В угол к остальным». И та же фраза. До конца перемены Бульон еще разбирался с Руфюсом, который лежал на земле, и с Миксаном, который сидел на Руфюсе и говорил, «Так ты мне скажешь, что ты хотел мне сказать, или не скажешь?» А Руфюс качал головой и сжимал губы, чтобы не сказать. А после всех уроков мы построились во дворе линейкой, и вышел директор. Он сказал, что желает всем нам хорошего, веселого Рождества, и что он знает, некоторые из нас перенервничали. Но ради начала каникул он отменяет все наказания. Директор был прав». Я тоже заметил, что учительница и бульон перед каникулами перенервничали, слишком много нас наказывали. Выходя со двора, мы задержались, ведь мы классные и дружные ребята и пожелали друг другу веселого Рождества. Клотер помирился с Жакимом и сказал, что про колени его отца он сказал просто так, а Жаким сказал, что попросит отца положить Клотеру под елку переключатель скоростей. Руфес сказал Миксану, что хотел сказать ему, что видел в магазине набор игрушечных телефонов – который работает как настоящее Мексан. Он живёт рядом с Руфиусом. Попросил такой телефон на Рождество, чтобы они могли всё время болтать. А Руфиус сказал, что это классная идея, и что ещё они могли бы приносить телефоны в школу и говорить друг другу всё, что надо сказать, и тогда учительница не будет сердиться из-за записок. И они ушли вдвоём страшно довольные. Просить у родителей телефоны. Аньян нас рассмешил. Он сказал, что в прошлом году получил три первых тома крутейшего словаря. А в этом году попросят три последних. Он просто псих этот Аньян. Ну а это попросят лыжи. Потом я ушёл вместе с альцестом, моим лучшим другом толстяком, который всё время ест и живёт рядом со мной. Сочельник, сказал я ему. У нас на ужине будут бабушка моя, тётя Дратея и дядя Жен. А у нас, сказал альцест, будет белая кровяная колбаса и индейка. Потом мы разглядывали витрины в нашем квартале. Они были красивые, потому что к Рождеству их украсили гирляндами, елками, снегом, блестящими стеклянными шарами, яслими с младенцем и Дедами Морозами. Витрина в бокалейной лавке месье Компани была классная. Там была елка, а на ней банки с сардинами и вокруг сахарная пудра. А перед кондитерской мы застряли надолго, из-за рождественских поленьев. Из кондитерской вышла женщина и сказала Альцесту, чтобы он убирался, потому что она не может смотреть, как он тут стоит, неподвижно уткнувшись носом в витрину. Даже у торговца углем, у которого обычно нет ничего, кроме больших грязных мешков, и села гирлянда с тремя лампочками. Но, конечно, полный отпад с лампами был в магазине электротоваров. Там в витрине целая куча разноцветных ламп. Они все зажигались и гасли без конца и очень быстро». Все это было столько, что хватало до да занавесок дома напротив, а потом Альцет побежал домой, потому что опаздывал к ужину, а у него дом очень волнуется, если он не приходит есть вовремя. Что ты не торопился из школы? сказала мама, когда я пришёл домой. Я даже думаю, что уже не возьму тебя с собой в Инвермак. Мамочка, ну пожалуйста, прошу, у тебя закричал я. Тогда мама засмеялась и сказала: «Ладно, ничего, ведь это начало рождественских каникул. Давай перекуси и пойдем». Я поел очень быстро, переодел рубашку и джемпер, потому что пролил кофе с молоком, и мы сели в автобус. Там было полно женщин с типами моего возраста, и было очень тесно, но все были довольны, особенно типы. В универмаге было тесно, как в автобусе. В витринах было полно лампочек, которые висели со всех сторон и освещали стоявшие машины. Улицы были забиты машинами, а люди в машинах кричали и жали на клаксоны, и было страшно весело». Витрины были даже лучше, чем в наших электротоварах, только подойти к ним было труднее. Да. Как это я только додумалась сюда ехать? сказала мама. Ты молодец, сказал я. Можно не толкаться. спросила мама одна дама. Я не толкаюсь, мадам, сказала мама. Это меня толкают. Мы подошли к витрине со снеговиками, которые ужасно потешно двигались, а ещё там был большой слон. в вагоне, а вокруг него электрический поезд с туннелями, переездами, станциями, маленькими коровыми мостами. И мама сказала: "Пошли дальше, Никола". А я сказал: "Ну можно, я ещё немного посмотрю, а". "Проходите же, мадам", сказала дама. "Вы не видите, что загрозили проход? Вы ведь тут не одна?" "Послушайте, мадам", сказала мама. "Если вам что-то и не нравится, ведите себя спокойнее". Поезда были классные, особенно те, что с паровозами. У них из труб шёл настоящий дым. Вы будете приходить, мадам, или нет? Сказала дама. "Сразу видно, что у вас нет детей, мадам", сказала мама. "Иначе вы бы всё поняли". "Как это у меня нет детей?" сказала дама. И вдруг она закричала: "Роже, роже, роже! Роже, где ты? Быстро сюда, Роже! Роже!" Потом мы смотрели другие витрины. с манежами, которые крутились по-настоящему, и с настоящими деревянными лошадками, и с кучами оловянных солдатиков, и с доспехами, и с машинками, и с мечами. И я попросил маму зайти в магазин, чтобы потрогать игрушки. «В эту давку?» — спросила мама. «А помнись, Николя, надо сойти с ума, чтобы на это решиться. Потом придешь сюда с папой». Но уйти мы не смогли, потому что люди нас толкали, и нам пришлось войти в магазин, и мама сказала... «Хорошо, пробежимся и тут же выйдем». Мы встали на эскалатор. Я люблю эскалаторы. Но игрушек я почти не видел, потому что всюду были взрослые. Вот почему правильнее ходить в магазин с папой, так как он берет меня на руки, и тогда все видно. Папа у меня сильный. Там была девочка, она стояла в очереди типов, которые хотели поговорить с Дедом Морозом. А еще в очереди был один взрослый мужчина, который тянул за руку малыша, а тот плакал и кричал, что боится и не хочет, чтобы ему снова делали прививку». Пойдём, сказала мама. Но, ну, пожалуйста, ещё чуть-чуть, попросил я. Но мама сделала большие глаза, и я понял, что капризничать не стоит, и накануне Рождества лучше обойтись без историй. Из-за людей нам никак не удавалось выйти на улицу, и когда мы наконец вышли, мама была красная и без одной перчатки. И когда мы пришли домой, папа уже был там. Ну и ну, сказал папа. Долг же вас не было? Я уже начал волноваться. Только нет, а прошу тебя, сказала мама. Замечания оставь на потом. Мама шла переодеваться, а папа спросил меня: "Так где же вас носило?" Ну, стала объяснять я. Мы пошли по магазинам, это было круто. Мы видели столько витрин, там были снеговики, и они двигались, а ещё электрички поезда с паровозами и дымом, а автобус был набит, а перед магазином была дама, которая ругалась с мамой, и она потеряла своего сына, которого зовут Роже. И там столько света и музыки, и Дед Мороз, и один маленький тип, который боялся к нему подойти. И нам пришлось долго ждать автобуса, потому что они все были переполнены. Вот как было весело». «Понятно», — сказал папа. Ужин был довольно поздно, а мама выглядела усталой. «Пап, скажи, а что я получу на Рождество?» — спросил я за десертом. Яблочный торт с полдника, вкусный. «У ребят будет куча всего». «Это зависит и от себя, зайчонок». Долпа посмеяться. Что заказать Деду Морозу? Электрический поезд с дымом, сказал я. Новый велик, переключатель скоростей для нового велика, оловянных солдатиков, синюю машинку с зажигающимися фарами, конструктор и телефон, который работает как настоящий, чтобы можно было на уроках говорить с альцестом. Это всё? спросил папа. Он больше не смеялся. Ещё футбольный мяч и мяч для регби, сказал я. Знаешь, не Коля, сказал папа. В этом году Дед Мороз не такой уж и богатый. Ну вот, всегда так, сказал я. И вообще, это нечестно. Ребята получают всё, чего не попросят, а я никогда. Никола, крикнул папа. Только не это, сказала мама. Вы опять за своё. Можно попросить вас немного помолчать и прекратить этот спор? У меня разыгралась жуткая мигрень. Очень хорошо. Отлично, превосходно, сказал папа. «И чтобы покончить со спорами, ты получишь все, что просил Николя, а в придачу для ровного счета. Я предложил бы тебе яхту. Идет?» Тогда мама засмеялась, встала, обняла папу и сказала, «Прости меня, дорогой, мне кажется, до Рождества еще так долго. Надо набраться терпения». «О, да!» — сказал папа. «Мне-то кажется, что самое классное перед Рождеством — это как раз не терпение». Мне так не терпится посмотреть, какое лицо будет у Жофру после Рождества, когда я в лётчицких очках примчусь на своей яхте.